Глава девятнадцатая. Вечером, когда я ждал брата на ужин, в дверь постучали, и, не дожидаясь разрешения, ко мне зашел Игорь. Его взгляд был усталым, но решительным. «Привет, извини, я без звонка». Пробормотал он, снимая куртку и вешая ее на крючок. «Да ладно уж». Пожала плечами все еще чувствуя странность его внезапного появления. Утром он ушел, даже не разбудив меня. «Проходи». «Как раз к ужину». Игорь кивнул и поставил сумку на пол. Из нее выпали несколько банок, свертков и небольшой пакет с хлебом. Он принес мясо, яйца, творог, сметану и ветчину. «Спасибо», — сказала я, добавляя тарелки на стол. В этот момент хлопнула входная дверь, и в дом ворвался Ванюшка. Его волосы были растрёпаны, лицо покрыто грязью, а в руках он держал что-то маленькое и дрожащее. «Света, я нашел его у дороги. Он был один и сильно плакал. Его надо к ветеринару!» — выпалил Ванюшка, подбегая ко мне. Я посмотрела на щенка, который лежал у него на руках. Он был худым, но, кажется, целым. Шерсть местами была испачкана, а глаза полны страха и надежды. «Давай я посмотрю. Мне кажется, что с ним все в порядке, и он просто голодный», — предложил Игорь, подходя ближе. Он осторожно взял щенка из рук Ванюшки. «Ты знаешь, где шампунь для кота, поэтому вперед. Полотенце возьми, зелёное с сушилки, а к ветеринару отвезем его завтра». Скомандовала я, стараясь сохранять спокойствие. Ваня принес все нужное и передал Игорю. Мы налили в таз теплую воду, добавили немного шампуня и начали аккуратно его мыть. Щенок сначала не понимал, что происходит, но вскоре расслабился, когда мы стали его ласково поглаживать. Игорь отмывал щенка, и я приготовила миски с супом и водой. Затем принесла старый плед и положила его в углу кухни. «Пока пусть останется здесь, а завтра поселим в будку. Она у нас вроде бы есть, только нужно привести в порядок», — подумала я, но на всякий случай уточнила у Игоря, заглянув в ванную. «Это просто щенок?» «Просто», — отозвался он, не отрываясь от своего занятия. Его спокойствие действовало на меня успокаивающе. Ванюшка, все еще взъерошенный, сел за стол рядом с нами. Его глаза блестели от усталости и волнения, но в то же время в них светилось счастье. «Прости, что так получилось», — пробормотал он, нервно теребя край своей рубашки. «Ничего страшного», — я улыбнулась, стараясь придать своему голосу теплоту. «Главное, что ты не прошел мимо». Игорь наконец-то закончил мыть щенка. Он положил его на плед, который я расстелила на полу. Щенок, мокрый и дрожащий, теперь выглядел спокойнее. Он уже начал проявлять интерес к еде, принюхиваясь к миске с ароматным супом. «Может, ему ошейник найдем? предложила я, задумчиво глядя на Игоря. Он кивнул, соглашаясь. «Завтра займемся, А сейчас давайте ужинать». Мы сели за стол. На кухне было уютно. Мягкий свет лампы создавал теплую атмосферу отбрасывая тёплые золотистые блики на стены и мебель. Из окна доносился легкий шум дождя, который успокаивающе барабанил по стеклу. В воздухе витал аромат свежей выпечки и чего-то теплого, домашнего. На столе уже стояла тарелка с горячим супом, рядом нарезанная буханка хлеба и несколько овощей. Щенок, чувствуя тепло и заботу, начал потихоньку успокаиваться. Его шерсть, когда-то мокрая и грязная, теперь блестела, а нос слегка дрожал, как будто он все еще пытался понять, где находится. Он устроился на пледе, свернувшись в маленький клубок, и тихо заскулил, будто благодарил нас за внимание. Ванюшка наконец-то расслабился и начал рассказывать о том, как он нашел щенка. «Я шел по дороге», — начал он, — «и вдруг увидел его. Он сидел на обочине, мокрый и грязный, прямо у края асфальта». Щенок поднял голову и посмотрел на меня своими большими глазами. Мне показалось, что он ждал помощи, я не мог просто пройти мимо. Я слушала его рассказ, не перебивая. В голосе Ванюшки слышалась смесь тревоги и гордости. «Я взял его на руки», — продолжил он. «И он сразу прижался ко мне, будто искал защиты. Я не знал, что делать, но чувствовал, что не могу оставить его одного». «Правильно сделал» похвалила я, накладывая себе еду. «Ты молодец, Ванюшка. Ты поступил очень хорошо. Ну что, завтра с утра поедете к ветеринару?» спросил Игорь, убирая со стола. «Конечно», кивнула я. «И ошейник поищем. Пусть у него будет свой, чтобы все знали, что он наш». Ванюшка улыбнулся, довольный, что все закончилось хорошо. «А может, он спаниэлька? заметила я, глядя на щенка. Его ушки были похожи на большие лопушки. Он высунул мордочку из-под пледа и, кажется, внимательно слушал наш разговор. Назовем его Тузик», — предложил Ванюшка с улыбкой. «Пусть будет», — согласилась я. «Завтра с утра посмотри будку. Там нужен ремонт», — добавила я, стараясь скрыть тревогу в голосе. «Хорошо, Свет», — кивнул Ваня, доедая последний кусочек пирога. Он быстро встал из-за стола и, не сказав больше ни слова, умчался к себе в комнату. Я осталась сидеть за столом, допивая чай. Игорь тоже ушел, но его присутствие все еще ощущалось. Посмотрела на щенка, который спал, свернувшись калачиком. Этот вечер стал для нас началом новой истории, полной неожиданностей, тепла и заботы. И хотя я всё ещё чувствовала странность в появлении Игоря, Его помощь и спокойствие сделали этот день особенным. В доме было душно, поэтому, зайдя в спальню, я открыла окно нараспашку и впустила внутрь прохладный ветерок. Скинув одежду, осталась в майке и шортах, изнывая от жары. Устроившись на кровати, долго вертелась и не могла найти себе места, все вспоминая Игоря. Пыталась сосредоточиться на своих мыслях, но его образ не покидал меня. В конце концов я все же уснула, сквозь сон, чувствуя запах парфюма Игоря. Наверное, остался на постельном белье. Решила про себя, прижав к груди пахнущую им подушку и окончательно заснув. Мне снилось, что я осталась в комнате не одна. В окно тихо проник кто-то и, сев напротив кровати, не спускал с меня взгляда, полного тоски и боли. Он долго смотрел на меня, словно пытался запомнить каждую деталь моего лица и тела. Затем он встал, подошел ближе и, проведя рукой по моим волосам, тихо прошептал. «Я всегда буду рядом, даже если ты не видишь меня». С этими словами ночной гость покинул комнату, оставив меня одну в тишине. Я проснулась на рассвете, чувствуя легкое прикосновение к своей щеке. Улыбнулась, не просыпаясь. В душе осталось чувство тепла и защищенности.